Глава 12. Куда делась энергия? Где же наша энергия? Представь себе мысленным взором свою внутреннюю энергию и ответь на вопрос. Какой процент энергии у меня в моем распоряжении, а какой заблокирован? Ответ придет сам. Как правило, у ребенка до трех лет свободно 100% энергии, и он как заводной моторчик а у взрослого человека в распоряжении только меньше половины всей его изначальной энергии. А где же остальная? Остальная заблокирована в двух частях. Одна часть становится сдерживающей пробкой для моря негативных эмоций, накопленных за всю жизнь и плещущихся у нас внутри. Другая содержится в эго, которая служит защитной оболочкой для нашего истинного «я». Чем больше энергии содержится в эго, тем сильнее сдерживается истинное Я. Тем сильнее мы ориентированы на чьи угодно законы и требования, только не на свои желания. Если ты воспитанный и вежливый человек, здравомыслящий и серьезный, социально удобный и тихий, значит твое истинное Я под очень толстой оболочкой, и в ней законсервирована большая часть твоей энергии. Энергия берется из наших желаний. Когда у нас есть желания, вместе с ними нам дается энергия на их осуществление. Поэтому у людей, которые ничего не хотят, нет и сил что-либо делать. Стоит такому человеку нащупать свои настоящие желания, как в тот же момент энергия в нем прибудет. Необходимо соблюдать баланс между энерговосстанавливающими и энергозатратными делами. Когда мы делаем дела из разряда «хочу», это дает нам энергию. Мы работаем, но не устаем. А силы и энтузиазма только прибавляются. А когда делаем дела из разряда «надо», они затрачивают нашу энергию. Мы устаем от внутренней борьбы уже до того, как начали делать это «надо». Как же соблюдать баланс? Необходимо, чтобы в течение дня был баланс энергозатратных, И энерговосстанавливающих дел И если ты сделал много дел надо на нелюбимой работе то вечером посвяти время себе делай дела хочу также полезно правильно настраиваться на дела категории надо подумай прежде чем приступать к такому делу для чего именно ты его делаешь какая будет польза как это дело приблизит тебя к твоим целям и мечтам чему научит Преврати «надо» в свой выбор. Не говори «мне нужно писать этот отчет». Скажи «я хочу написать этот отчет, так как данный клиент принесет мне премию». Если ты не находишь в деле совсем ничего полезного для тебя, что могло бы тебя замотивировать? Может, тебе на самом деле не стоит его делать? Также уровень нашей энергии снижает неправильный образ жизни. Неправильный режим сна, неправильное питание, отсутствие свежего воздуха или физической активности. Поэтому каждому, кто ставит для себя цель повысить уровень собственной энергии, прежде всего нужно соблюдать принципы здорового образа жизни. Это режим достаточного сна, не менее 7-8 часов в сутки, здорового питания, Не менее 50% свежих овощей и зелени в рационе. Здоровая пища. Не менее 2 литров воды в сутки. Больше бывать на свежем воздухе и увеличить любую физическую активность. Но больше всего забирают энергию наши внутренние психологические проблемы. Неразрешенные конфликты, комплексы, берущие начало с детства, ежедневные негативные эмоции. Нам очень нужна для жизни вся энергия, имеющаяся у нас. И эта часть книги будет посвящена тому, как, зная и применяя основные законы психологии, вернуть в свою жизнь максимум энергии. Когда вся энергия поступит в твое распоряжение, у тебя появится румянец на щеках, улыбка, живость в движениях, радость, вдохновение и легкость. Захочется просто летать. Итак, приступим к изучению основных психологических законов.